Глава 11. «Хиха! Уху!» Послышались радостные крики метра следующим утром, когда над радиатор Спрингс едва забрежжил рассвет. Услышав вопли, Салли выехала из своего мотеля, чтобы выяснить, в чем дело. Ее взор упал на абсолютно счастливого метра который нарезал круги на красивом свежевыложенном участке дороги. Салли ахнула. «Вот это да!» — подумала она. Маккуин проделал поразительную работу. «Доброе утро, Салли!» — поприветствовал ее воодушевленный эвакуатор. «Гляди, какую чудесную дорогу нам молния Маккуин забабахал!» Вскоре подоспели и другие машины. Рамон подпрыгнул на гидравлике и опустился так низко, насколько это было возможно. «О, Рамон, мамочка не знала, что ты можешь опускаться так низко!» — проворковала мужу Фло. Я уже много лет не видел такой дороги, ответил Рамон. Ну тогда, игриво сказала Фло, давай прошвырнемся, детка. Прошло немного времени, и все жители радиатор Спрингс уже катались по гладкому новому асфальту. Белиссимо! воскликнул Луиджи, глядя на отрезок дороги перед своим магазином. Будто ее асфальтировать сами ангелы! Док, посмотри-ка, сказала Салли. Когда грубый старый родстер подъехал к свежему асфальту. Надо было сбросить его в кактусы гораздо раньше, а? Док хмыкнул. Но он не закончил. Работа еще выше крыши. Эй, Луиджи! крикнула Лизи, проезжая мимо шиномонтажки. Рядом с новой дорогой твоя лавка смахивает на помойку. Это сумасшедшая старая дьяволица! Проворчал итальянец. Но когда он взглянул на свой магазин. У него перехватило дыхание. «Она же права!» Док внимательно рассматривал дорогу. «Хм... Действительно неплохая работа», — пробормотал он. «Только где его теперь черти носят?» Оглядевшись по сторонам, он заметил одинокую Бесси на обочине, а Маккуина и след простыл. Где-то вдалеке послышался мощный рев мотора гоночного автомобиля, и судья тут же устремился за шумом. «Шериф?» окликнул полицейскую машину док, подъезжая к краю утеса на большом бугре. «Он опять пытается смыться?» Шериф усмехнулся. «Нет, нет, посреди ночи закончился асфальт, он сюда и попросился», объяснил полицейский. «Гляди, пытайся войти в поворот». Конечно же, речь шла о том самом злополучном участке трассы, с которого самоуверенный гонщик сорвался накануне. Как только Маккуин пытался срезать на повороте, шины скользили, его заносило, и звезда гонок вылетал с трассы. «Нет, нет, нет!» — сетовал Маккуин после очередной неудачной попытки. «Тьфу ты! Я идеально справлялся с поворотами на каждом треке всю свою карьеру!» Док хмыкнул, наблюдая, как молодой гонщик снова и снова пытается сделать вираж. Такая настойчивость вызвала у судьи одобрительную улыбку. «Шериф, может, ты прокинешь стаканчик масла у фло?» — предложил Родстер. «А я уж за ним присмотрю». «Ну, спасибо, док», — удивленно ответил шериф. «И правда, жажда замучила». Полицейский уехал, оставив дока наедине с молнией. Судья пристально наблюдал, как гонщик снова попытался преодолеть сложный участок. Макуина в очередной раз занесло, и он остановился, сплевая грязь. Наконец, старый автомобиль решил помочь Юнсу. «Это не асфальт, сынок», — просто объяснил док, подъезжая к молнии. «Это же грунт». «О, прекрасно», — огрызнулся МакКуин. «Значит, ты судья, и врач, и эксперт по гонкам?» «Все очень просто», — терпеливо ответил док. «Если как следует дать влево, то повернешь вправо». «Замечательно!» — голос МакКуина так и сочился сарказмом. «Все понятненько». «Дернул вправо, повернул налево. Благодарю. Или лучше сказать, нет уж, ни за какие ковришки. Может, в противоположном мире так говорят спасибо». «И вообще, что эта развалюха может знать о гонках?» — подумал МакКуин, который уже мчался по трассе, оставив дока в клубах пыли позади себя. Как только судья скрылся из виду, целеустремленный гонщик начал сомневаться. «А вдруг его совет сработает?» «Ну что ж, попробовать стоит», — подумал МакКуин. Кажется, больше ничего не поможет. Молния мчался к повороту. Дернул вправо, повернул налево, повторял он себе, до последнего сомневаясь. В самый последний момент гонщик резко повернул направо и полетел над обрывом. О! вздохнул он, приземлившись прямо в кактусы. О! Это было больно!